Как же может кто-то, хотя бы и Бог, веками жить среди такого жара? Боюсь, его спалило бы дотла, — тихо молвил Сократ, но тут же вскипел. Но это значит, что ты, Анаксагор, сжигаешь дотла Гелиуса. Гелиуса, да, мой дорогой, но тем не менее я не перестаю поклоняться солнцу, как и ты. Рассуждай так. То, что утверждаем мы, философы, никогда существенно не отличается от древних мифов. Часто мы только переводим на язык прозы, стихи и поэтические метафоры, провицания и видения. Аноксимандр, о котором ты упомянул, первым начал писать прозы. Понимаешь, что я хочу этим сказать? Да. И еще вопрос. Не давал ли тебе твой друг Критон из отцовской библиотеки сочинение Гераклита Эфесского? Да. Но тогда ты, несомненно, прочитал, что Гераклит считает про отцом всего сущего вечный огонь. Это так? Сократ кивнул Анаксагор, обычно серьезный, улыбнулся. Ну и разве Гераклит не утверждает? что причина любых перемен — огонь, что огонь — сила, и даже что огненная сила — носитель разума. Этот нус, этот разум, я, милый Сократ, считаю началом всего. Разум — вот великий Бог, которому должны поклоняться люди. Так чего же тебе еще? Утверждаю, что солнце — огненный камень, «Разве я не воздаю ему больше, чем если б видел в нем только возницу в сверкающем линце?» «Может быть, дорогой Анаксагор, восстал в Сократе дух противоречия, но в этом уже нет красоты!» «Не говори так!» — резко осадил его Анаксагор. «Это совершенно одно и то же, ибо истина — то же самое, что красота». Однако Сократ не мог совладать со своим волнением и продолжал бурно возражать. «Но тогда, мой учитель, ты изгоняешь богов из Олимпа? Если нельзя жить в огне, то нельзя жить и во льдах, в холоде». «Я изгоняю богов с Олимпа», — серьезно подтвердил Анаксагор. «Да и возможно ли, чтобы они могли там жить, испытывая человеческие, животные желания?» занимаясь любовными интригами, убивая и друг другу, вредя или, наоборот, помогая другим богам и полубогам и людям. Раз уж человек начал представлять себе богов такими же, как он сам, с его хрупкой земной оболочкой и естеством, тогда он должен сообразить, что очутиться на Олимпе, где вечные льды, значит замерзнуть? Да, мой юный друг, я изгоняю богов, и из подземного царства, где нет воздуха и нечем дышать, и из морских глубин. Иной раз я чувствую себя словно среди пьяных, которые тупо верят в богов не без хитрого умысла сваливать на них все свои падения и неудачи. Сократ молчал, жевал травинку, молчал упорно. Философ посмотрел на него. «Ну что?» Ты чем-то опечален? Я скульптор, — ответил Сократ. Мое ремесло высекать в камне или отливать в бронзе богов, которых ты устраняешь из мира? Быть может, по праву, но я... Но я же сказал тебе, что красота есть истина. Ты художник, твоя поэзия в мраморе и в металле. Ты — поэт формы и материи, и кто же станет требовать, чтобы ты изображал солнце в виде ячменной лепешки? Почему бы тебе не изображать его как Гомер, лучезарным возницей или бегуном с олимпийским факелом? «Ах, дорогой мой, мудрый, великий!» — в восторге вскричал Сократ. Ты всегда торопишься, мальчик. Красота пускай остается, надо да исчезнут суеверия о богах. Как раз на днях я начал писать об этом. Сократ в изумлении отступил. Писать против богов? И ты не боишься? Кого? Богов? Их же нет. людей, А наморщил лоб. Да, людей, тут есть чего бояться. Но именно теперь, благодаря влиянию Перикла, с его широтой взглядов, пожалуй, опасность сильно уменьшилась. Тем более для меня. Ведь я его близкий друг и советчик. Но даже если бы она и была опасность, правда, не должна знать страха. «Ты — герой, — анексагор, — с восхищением сказал Сократ. — Разве писать героизм? — Думаю, иногда и писание — подвиг. Если судить о написанном предстоит глупцам...» Перешли через мост. Встречные почтительно приветствовали философа, Периклова друга, иные улыбались юноши. «Когда я вышел из оливковой рощи, «Там, над рекой», — сказал Анаксагор. «Я видел двух человек». Сократ покраснел, но, памятуя материнский наказ, никогда не лгать, тотчас сознался. «Да, я был не один». «С тобой была та Каринна, о которой ты однажды рассказывала мне?» «Очень красивая девушка». — Что ты говоришь? — вспыхнул Сократ. — Красивая. А Пистий, который восхищается рыжеволосыми женщинами, говорит, она недостаточно хороша и так прав. Я, я видел, верно? — В таком споре, — сказала Анаксагор, верно видит не тот, на чьей стороне, быть может, правда, а тот, кто любит. Так, ну а где же тот третий, что был у реки? — Где осел? Сократ хлопнул себя по лбу. «Осел! Вот он! Прости, что не провожу тебя, лечу искать перкона И помчался обратно к реке. Глава третья Бежал по каменистому руслу бледно с Фоделевой и Лисом уносил время Сократовой юности. Реже стали свидания с каринной и реже встречи с Анаксагором. Сократ лихорадочно трудился над Селеном, не считал дней, не считал недель. В мыслях засело «надо торопиться», но еще засели слова Анаксагора. «Ты художник, твоя поэзия в мраморе», Ты поэт формы и материи. Торопливость не на пользу искусству. Сначала Сократ рисовал. Не счесть, сколько набросков отверг, сколько изменил, сколько моделей вылепил из глины, чтобы затем лепить снова и сызного. Наконец, однажды ему показалось, что он добился желаемого. Его селен, подвыпивший старик тяжеловесно притопывает в шатающемся танце, и все же заботливость сковывает его движение. Он ведь держит на руках маленького Диониса. Бай-бай, малыш, славное было венцо, я укачиваю тебя, бай-бай. Глаза Селена усмешливы и чуточку насмешливы, а может, сверкает в них пророческая искра, лоб мудр как и подобает воспитателю Бога. Но что у него за уши? Остроконечные, будто козлиные. Они как бы намек на первобытную, животную необузданность. Они напоминают о мгновениях экстаза, о мгновениях языческого воспарения к той красоте, какую дает ощущение полнокровной жизни. Покончив с моделями из глины, Сократ набрасывается на мрамор. Яростно высвобождает из мертвого камня облик развеселого старика, предводителя сатиров, придает ему живую телесность. По мере того, как движется солнце с востока к западу, Сократ оказывается попеременно, то в тени, то на солнце. В каждой жилке его пенится кровь, но сам-то он чувствует скорее, как пенится кровь в прожилках мрамора. Сегодня дворик Сафрониска притих в напряженности, Сократ на лесах заканчивает селена, шлифует его бороду, полирует лоб и нос, обходит вокруг, рассматривает, опускается на колени, чтобы взглянуть снизу. Он неотрывно прикован к селену руками и взглядом.